Глава двадцать первая. «Может быть, вы меня уже развяжете?» — пробурчал Керн. «Я тут как бы пострадавшая сторона». «Да, действительно». Матвей поднялся и посмотрел на Егора. «Ну что, поднимем его и развяжем?» «Вот еще». Фыркнул Ушаков и шагнул к Петру. При этом он не выпускал из рук кинжал. Пара отточенных движений и веревки, которыми бандиты связали Керна, упали на пол. «Поднимайся и рассказывай» скомандовал Егор, отходя в сторону. «Легко сказать, поднимайся!» пробурчал Пётр и со стоном распрямился. Полежав немного, начал вставать, помогая себе руками. «Вот только не надо ныть!» — поморщился Ушаков. «Не так уж и долго ты валялся связанный. С того момента, как ты позвонил Орлову, до того момента, как мы приехали, прошло совсем немного времени. Или, Петя, хочешь сказать, что звонил Яна, уже находясь в такой интересной позитуре, а кто-то из них поднёс трубку к твоему уху?» «Ага, еще скажи, что эти придурки решили вот так изящно покончить жизнь самоубийством, вызвав на себя никого-нибудь о главу клана Ушаковых», — хмыкнул Керн. «Это если они знают, кто такой Ушаков», — хмыкнул Матвей, ловко обыскивая труп прирезанного Егором бандита. все таки мы сейчас в содружестве находимся». «Поверь, кто такой Ушаков, знают все. Я иногда видел постеры с Егором в местных домах даже у тебя, дорогая...» И он подошел к все еще сидящей на стуле женщине, не отводившей от Егора пристального взгляда. «Правда, в журналах редко пишут про то, какой на самом деле отмороженный клан этого красавца с глянцевой картинки», — добавил Керн. «Вот если бы Анжела знала, на что он способен, то не сидела бы сейчас в таком глубоком шоке». «Что?» — женщина вздрогнула и перевела взгляд с Ушакова на Керна. «Что ты сказал? Это тот самый Егор Ушаков из старых журналов?» Она произнесла имя Егора, слегка его исказив, заставив поморщиться. Но Ушаков ничего на это не ответил. Просто присел на подоконник, скрестив руки на груди. «Да, дорогая, просто он сейчас на двадцать с небольшим лет старше», — ответил Пётр и потершею. «Но ты не туда смотришь. Вон тот тип куда опаснее в некоторых моментах, чем Ушаков», — добавил Керн и указал на Матвея, рассматривающего в этот момент предметы, вытащенные из карманов трупа. «Я не понимаю». Анджела закрыла руками уши и наклонилась, чуть слышно застанав. «Петя, рассказывай», — мягко сказал Матвей, оторвавшись от разглядывания какой-то бумаги. «Да мне нечего рассказывать», — отмахнулся Керн. «Мне Анджела сегодня позвонила и попросила помочь. Суть в том, что этот дом покойный шаман оставил ей, но, как оказалось, у него был родственник сын сестры». Петр указал на того самого типа, который сейчас сидел у стены, с ужасом глядя на Ушакова — «Так вот этот племянничек заявился утром и заявил, дом принадлежит ему, и чтобы мы не смели к нему приближаться. Я-то во время его хм, визита на работе был, примчался сразу же сюда и... Я сразу поняла, что его не дом интересует, он же похож на самого настоящего бандита. Вот я и подумала, что, скорее всего, этот Келли что-то спрятал, когда навещал дядю, а тут Чевею так скоропостижно скончался». И вырванули обследовать дом». Задумчиво проговорил Матвей: "Нашли? Нашли?" кивнул Пётр. "Поэтому я тебе и звонил. Не знаю просто, как к этому относиться. Если бы дело просто каких-то юридических вопросов касалось, я бы с Орловым проконсультировался. Он же юрист, старший юрист клана, если быть точным" кивнул Матвей. "Что вы нашли?" "Вот это" и Керн вытащил небольшой свёрток из внутреннего кармана своего пиджака. Сидящий у стены бандит, когда увидел, что такие нужные ему вещи были на самом деле настолько близко, начал так дергаться, что чуть удерживающую его часть кладки не выдернул. «И что это?» Егор, бросив на бандита предостерегающий взгляд, подошел поближе. Матвей в это время разворачивал сверток. На тряпице лежали три небольшие серебристые пластины с дырками в самых разных местах. «Я не понимаю, что это, и почему за эти пластины нас чуть не убили?» – простонала Анджела, выпрямившись на стуле. «Это матрицы», — задумчиво проговорил Матвей и призвал дар. Он не владел даром в том виде, к какому многие привыкли, но мог влиять на любые артефакты, а также работать с матрицами. Вот только я никак не могу понять их направленность. «Думаю, нам есть кого спросить». И Егор, нехорошо улыбаясь, присел рядом с пленником. «Говори, что это за матрицы?» «Я не знаю», — Келли замотал головой. «Мой босс Треверс говорил, что это матрицы какого-то оружия и хотел продать их». «Он приказал мне их спрятать в доме дяди, потому что здесь точно никто не искал бы. Дядя был одаренным, хоть и не принадлежал к кланам, и никто бы сюда не сунулся. Клянусь, это правда». Он смотрел на Ушакова с нескрываемым ужасом. «Что скажешь?» — Матвей повернулся к сыну. Ваня вздрогнул. Он не видел, что отец заметил, как он пытается просчитать вероятности. «Ваня, возьми бумагу и ручку, не пытайся просчитать в уме. Тебе не хватает данных, чтобы выдать приличный анализ». Керн, смотрящий на них с любопытством, протянул бумагу и ручку молодому Подорову. Ванька забрал их и ответил отцу. «Он не врет. 78% на то, что не врет». Он быстро нарисовал линию и разбил ее на отрезки. Всплеск дара, который ощутила даже Анджела и Келли, и отрезки на бумаге пришли в движение. Ванька внимательно наблюдал за ними, а когда они остановились, устало вытер лоб». «Шестьдесят процентов, что Матриц еще несколько, и что их собирают в одну кучу, возможно, для сделки. Извини, но это все, что я могу сказать». Он виновато посмотрел на отца, но тот покачал головой и улыбнулся. «Это больше, чем я ожидал. Ты молодец», — сказал Матвей и снова посмотрел на бумажку, которую продолжал держать в руке. «Что будем делать?» Егор поднялся на ноги и подошел к нему. «Оставим все как есть и отвезем Матрицы в лабораторию, пускай Тихон разбирается». «Без трех «Матриц» собрать оружие проблематично, так что даже если это что-то грандиозное, нам оно угрожать не будет». «Или же можно попробовать достать все «Матрицы» и, возможно, чертежи», — ответил ему Матвей. «Заодно избавить этот мир от такой пакости, как босс Треверс». «У меня нет с собой даже отряда», — медленно проговорил Егор. «Но такие сделки обычно много людей с собой не берут». Матвей шагнул к Келли и вытащил у того из кармана телефон. Тайна остаются тайной, если они знают двое, причем один из них мертв. И заметь, это не мои слова, а народная мудрость, а в таких сделках главная конфиденциальность. Не проще в таком случае убить продавца. Егор задумчиво смотрел на пленника и пытался понять, что с ним делать. Нет, заплатить проще и дешевле, и самое главное, надежнее. Говоря это, Матвей набирал номер, записанный на бумажке на телефоне Келли. В трубке послышались гудки, и Подоров замолчал, прислонив палец к губам, призывая всех хранить молчание. Чтобы Келли не выкинул номер, Ушаков поднял с пола пистолет, передернул затвор и направил его на бандита, который только глаза прикрыл, чтобы не смотреть прямо в дуло своего же ствола. «Келли, ты достал товар?» — раздался в трубке уверенный мужской голос. «Да», — коротко ответил Матвей. «Сегодня к шести вечера приноси на площадку духов». И мужчина, а Подоров подозревал, что это был Треверс, отключился. «Ну вот и отлично», — Матвей задумчиво смотрел на пленника. «Где вы бросили свою машину? Отвечай, живо!» И он вроде бы даже голоса не повышал, но Келли почувствовал, как у него по спине пробежали толпы мурашек. Вот сейчас он понял, о чем говорил Керн, когда тот объяснял своей женщине, что из этих двоих темноволосый красавчик может быть не самым опасным. Он быстро назвал адрес дома, возле которого они оставили машину. Матвей снова склонился над ним и вытащил ключи. Бросив небольшую связку сыну, Подоров тихо сказал. «Иди с Петром. Проводите очаровательную Анжелу до дома и пригоните машину этого ублюдка. Потом заберешь машину Керна и вернешься в мотель. Вот сейчас Ксюшу оставлять одну будет опасно». Ванька кивнул и открыл дверь, пропуская впереди себя Петра и Анжелу. Матвей же дождался, когда дверь за ними закроется, и посмотрел на Егора. «Мой дар проявляется еще и в предчувствиях. Костя тоже может чувствовать, что что-то должно произойти». Но я не просто чувствую. У меня буквально задница гореть начинает. Я так и знал, что едем сюда не просто прогуляться. Хотелось бы мне хоть раз ошибиться, но нет. «Давай тогда побеседуем с нашим новым другом более детально». Егор хищно улыбнулся. «Ты ведь за этим Ваньку отослал?» И он придвинул стул поближе к Келли. «Ну что, начинай. Чем правдивее ты нам все расскажешь, тем больше вероятность того, что не умрёшь, и что тебе даже больно особо не будет». Кобылка нашлась через два квартала от тюрьмы. Как и предсказывал Родион, она побежала Роме навстречу, как только его почуяла. В сторону тюрьмы она старалась не смотреть, вздрагивая всем телом, когда они начинали приближаться к обнесенному сложнейшими охранными чарами особняку. «Да ты испугалась», — догадался Роман, гладя ее по шелковистой гриве. «Поэтому побежала. Вы просто боитесь этих гадов». «Конкретно этих точно боятся», — кивнул Родион. Отец рассказывал, как Зелон на задние ноги приседал, когда верно видел, но потом более-менее привык. С ними Константин в это время рядом находился, он-то Зелона и успокоил. А это мелкая еще совсем и глупая. «Назвать ее надо как-то», — рассеянно проговорил Роман. «Какое тебе имя подойдет? Он повернулся к кобылке, которая рядом с ним расслабилась и начала скакать вокруг, чуть ли с ног не сбивая. «Осторожнее!» — прикрикнул Рома но кобыла радостно заржав скакнула и все таки опрокинула его на брусчатку вот же наглая тварь пробурчал орлов поднимаясь на ноги и отряхивая штаны ты такая же вредная как и подружка твоего создателя кара и тут кобылка внимательно прислушавшаяся к нему подняла голову и тоненько заржала роман с родионом недоуменно переглянулись я не понял протянул ершов ты что же хочешь чтобы тебя называли кара В ответ кобылка снова заржала и несколько раз ударила по земле копытом. «Охренеть!» — протянул он и повернулся к Орлову. «И что будем делать?» «А мы можем что-то сделать?» — Рома только головой покачал. «Ну пусть будет кара. Какая разница на самом деле? Если ей нравится, то так и будем ее называть». «Хорошо, как знаешь, но, прости, я не могу удержаться!» и Ершов подмигнул Роме, свернув на улицу, ведущую прямиком к тюрьме. «Да чтоб тебе, Ершов! куда тебя черти понесли?» Прошипел Роман, направляясь за ним. Но тут кобылка встала и попятилась. «Как я ее поволоку, если она боится?» Хлоп. Рядом с Ромой появилась белоснежная кошка Алиса. «Перетащи ее наверх, пока она нас никуда не втравила», сказал Рома, глядя на кошку. Та только вздохнула и запрыгнула кобыли на круп. На этот раз черная хулиганка дала ей это сделать. Может быть, потому что Роман крепко держал ее за гриву. Хлоп, и они исчезли. Орлов пару секунд смотрел на то место, где только что стояла весьма колоритная парочка, а потом бросился бежать, догоняя Родиона. Ершов же добежал до защиты и сразу же увидел Кару, почти бегущую к охранному периметру. Заметив парня, она остановилась и бросила на Рому такой ненавидящий взгляд, что парень даже удивился. Родион же прищурился и решил подлить масло в огонь. «Здравствуй, дорогая, а ведь я иду, чтобы сказать тебе об одной прекрасной новости. Кобыла черного единорога родилась до срока, как вы и намекали». «Такая она красавица, такая игривая, просто загляденье. А какая дрянная в некоторых аспектах, вот прямо как ты. Я даже думаю, что Кай тебе все время думал, когда родовой могильник с ней закладывал». «Я безумно рада это слышать», — процедила Кара. «Ты еще больше обрадуешься, когда узнаешь, что Кай настолько часто о тебе в тот момент думал, что эта красотка согласилась отзываться только на одно имя, догадайся на какое». Яршов широко улыбнулся. «Правильно, я зовут Кара». И у меня дилемма, как же вас не перепутать-то?» «Ах ты, мерзкий, ублюдочный!» Она сжала кулаки и побледнела от ярости. При этом ее ярость была направлена почему-то на Романа. «Кара, иди в дом!» Резкий окрик Кая заставил безликую вздрогнуть. «Кай, ты слышал, что они...» «Иди в дом быстро!» Прошипел Кай. «Ты и так натворила больше, чем я способен терпеть!» Кара всплеснула руками и побежала к дому, а Кай повернулся к Роману. Он долго молча разглядывал парня, а потом тихо произнес: «Я хочу». Он не договорил, потому что его прервали. С другой стороны дома к ним подходили Кирилл Ершов и Верн. Они подошли ближе, и Кай замолчал, глядя на Верна с откровенной неприязнью. «Ты не очень хорошо выглядишь, Кай», — Верн встал напротив бывшего соратника. «А ты, я вижу, справился с рождением Источника Силы. Или...» «Подожди, подожди», — Кай сделал вид, что задумался, — «Это не ты справился, а тот мальчишка, что застрял там вместе с тобой». «Новое, погляжу, времени зря не теряли и воспользовались моим отсутствием, попытались ослабить защиту». Верн провел в воздухе рукой, и с его пальцев сорвалось несколько искр, полетевших в сторону защитного барьера, вплетаясь в структуру охранных чар. «Я предлагал тебе свою помощь. Вдвоем мы не потерпели бы такого фиаско». Кай поморщился. «Так, если Верн здесь, значит, и Андрей сумел выбраться?» Рома схватился за телефон. «Извини, но мне нужно позвонить брату». Никто из стоящих возле защитного купола тюрьмы людей и безликих так и не понял, к кому обращается Роман, потому что тот сразу же сорвался с места и побежал в сторону выхода из города. И тут из дома раздался страшный грохот, а потом отборнейшая брань одного из непримиримых. «Что там у вас происходит?» озадаченно спросил Кирилл, удивленно глядя на Кэя. «Не твое дело!» — рявкнул Кей и, резко развернувшись, быстро пошел к дому. Звонок от Ромки застал меня в тот момент, когда я шел по коридору в свою комнату. Нужно было переодеться, да и осмыслить произошедшее не помешало бы. «Привет!» — сказал я, отвечая на звонок. «Я тебе звонил, не мог дозвониться». «Я был в городе», — ответил Ромка. Верно увидел и сразу наверх рванул, чтобы позвонить. «Вот как?» — я хмыкнул. Значит, верно, все таки беспокоился о нарушении защитного контура, раз сразу туда рванул. «Скорее всего...» — Рома на мгновение замолчал. «Кобыла уже родилась, и я ее перетащил к Зелону. Так получилось. Знаешь, на какое имя она решила откликаться?» «Откуда?» — я хмыкнул. «Я только что из своеобразной тюрьмы выбрался». «Кара», — ответил Ромка и замолчал. «Я же в этот момент вошел в комнату». Серьезно? не удержавшись, я хохотнул. И как эта дрянь отреагировала? Никогда не поверю, что Ершов ей не сообщил. «Плохо». Ромка улыбался. Улыбка всегда слышится в голосе. Сказать, что она взбесилась, это скромно промолчать. «Хочешь, я приеду?» Вдруг выпалил я, открывая шкаф. «А ты знаешь, хочу», — ответил Ромка. «И обратно вместе поедем на поезде, все веселее будет. Ты же Ольгу с собой возьмешь? «Конечно», — я резко захлопнул шкаф. «Мы в начале сентября в содружество с ней поедем. Отец хочет дать мне несколько поручений. А пока можно расслабиться, да и на кару посмотреть». Ха -ха. И я снова хохотнул. «Ты же телепортируешь?» — спросил Ромка. А когда я ответил согласием, добавил. «Тогда до встречи». И он отключился, а я сунул телефон в карман и вышел из комнаты, направляясь к Ольге, чтобы спросить у нее, хочет ли она отправиться на пару дней к черным единорогам и не совсем адекватным стражам.